Глава 5. Первым моим противником сегодняшнего турнирного дня был третий курстник, боярин Михаил Рыков, двоюродный брат моего одноклассника Касьяна. Мы время приветствия да и вообще все время, что я учусь в лицее, Рыковы ничего плохого мне не сделали, так что настроен я был благодушно. Кстати, Касьян и я единственные первокурсники, дошедшие до этого тура. И Касьяну предстоит биться в последнем бою тура с Алисой. То есть, если я и Абалинская проиграем, у Рыкова сойдутся в финале. Может прямо-таки семейная драма разыграться. Но разумеется, мы с Алисой не позволим двоюродным братьям драться друг с другом на потеху толпе. Едва судья дал отмашку, Михаил свел обе руки вплотную и с его ладоней сорвался горизонтальный водный поток. Я резко ушел в сторону и побежал по дуге. Противник начал поворачиваться по своей оси, пытаясь догнать меня водной атакой. Не получилось. Я уже сближался с ним». Неожиданно Рыков топнул ногой, из коврового покрытия арены вырвались водяные щупальца, очень похожие на щупальца здешних осьминогов. Правда, мне они больше напоминают конечности одного монстра. Тентакуса, которого очень боятся неорийки. Занятная техника. Из-за подвижности щупальца гораздо опаснее обычных кольев, которые любят использовать осветленные с атрибутом лед или земля. Не говоря уже о том, что мне альтеры приходится тратить больше, когда развеиваешь нетвердые атаки. Но мне плевать. Против таких техник можно не сдерживать альтеру, сконцентрированную в кулаках. Правда, уничтоженные щупальца напоследок окатили меня водой с ног до головы. И все же я добрался до Рыкова. Он облачил свое тело в полный стихийный доспех и резко ударил ногой мне в корпус. Если бы сражались насмерть, все было бы уже кончено. Мой резкий удар и сломанная нога, дальше потеря концентрации противникам от боли. Но сейчас в ближнем бою я не мог использовать концентрированную альтеру. Только облако, ослабляющее и замедляющее противника. Встретив атаку Михаила Блоком, я тут же ударил его в лицо прямым левым. Парень защитился, скрестив руки. Я не использовал Альтеру, бил только по покровом живы, потому не смог пробить даже его стихийный доспех. Я быстро ушел в сторону и нанес два стремительных удара противнику по печени. Одним кулаком по-прежнему использовал только живу, а вот во втором сконцентрировал Альтеру, но очень-очень мало. боясь покалечить Михаила из-за плохого контроля. Последствия ночной битвы вновь предстали во всей красе. Альтера в кулаке оказалось больше, чем я планировал вложить. В итоге в стихийном доспехе противника появилась брешь. Рыков ударил на наотмашь, но я успел резко уйти вниз и провести подсечку. Форковое дерьмо. Я использовал прием без Альтеры, положившись только на живую инерцию. В результате мой противник упал. Вот только нога болела безумно. Примерно как если бы я безо всякой энергии ударил ей об стену. Но останавливаться нельзя. Нужно продолжать понемногу жалить противника своими хилами но быстрыми ударами. Когда-нибудь от такого напора и накопленных мелких повреждений покрова он потеряет контроль над живой. Два удара в лицо лежащему противнику. Один с толикой альтеры, другой наполненный живой. Я намеревался отпрыгнуть после них, но понял, что самую малость Михаила приняло. Нужно выписать еще два. Удар кулака с альтерой. Стихийный доспех слетел с части лица Рыкова. Вот бы живо долбануть как следует. Мысленно я направил большую часть живо в кулак, представляя, как он искрится золотыми молниями и… Да, мой кулак на самом деле обочился к перчатку из золотых молний. Удар в брешь в стихийном доспехи Еще удар. Волна, окутывающая тело Рыкова, пропала без следа. А само тело стало привычно мягким. И стихийный доспех, и покров исчезли. Третий удар перчаткой золотых молний я остановил перед носом Кирилла. Сдаюсь. Резко произнес он, подняв руку. Я поднялся на ноги и отбил воинское приветствие. Пока судья объявлял меня победителем, я думал о том, что сделал первый шаг к освоению стихийного доспеха. Когда я смогу покрыть свое тело молниями полностью, техника станет мне подвластной. Следующая ступень — укрепление плотности доспеха и материализация его на разных участках тела по желанию. То есть частичный стихийный доспех. Первое время я потал материализацию стихии, то, что я сейчас провернул, и частичный стихийный доспех. Но теперь понимаю разницу. Плотность, сила, эффекты и внешний вид. Судья подошел ко мне и протянул микрофон. а всем так понравились мои речи после каждого тура, что уже сами же ждут услышать новую? Да не проблема. Приветствую, дамы и господа. Произнес я в микрофон и помахал рукой трибунам. Вчера у меня выдался напряженный день, который, к счастью, благоприятно для меня закончился. Хочу посвятить эту победу всем, кто меня вчера поддержал. спасибо Вы лучшие. Отбив воинское приветствие трибунам и обеим ложам, я поклонился и пошел переодеваться. Когда я вернулся на свое место на трибунах, первым меня поздравил Влад. Красавчик. Хороший бой. С победой. Инна, Вася и Маша тоже присоединились к поздравлениям. Пока они говорили, Юлия с прищуром поглядывала на меня. И как все замолчали, изрекла. Ты же просто экономил силы перед полуфиналом и финалом. Поняла, что сегодня мои удары били слабее, чем в предыдущих турах? Умница. Но в такие моменты особенно забавно вспоминать ее слова «Я бои не люблю». Любит-не любит, и любит, разбирается-то в них лучше многих фанатов. «Да, именно так», — улыбнулся я. «Самое сложное — впереди». «Хм», — протянула она. «Правильное решение, Аскольд». Кажется, она не очень-то мне поверила. Но больным я не выгляжу. Неужели Юля настолько проницательна? Два последующих боя прошли без сюрпризов. По сути, как и два предыдущих. Победили те, кого победы ожидали. Но меня больше интересовал последний поединок, в котором выступала Алиса. Мне показалось, ей все же самую малость пришлось поднапрячься. Удивительный парень, мой одноклассник Кассиан Рыков. Как ожидалось биться тебе с Алисой? Вздохнул Беляков, когда бой закончился. Если бы Кассиан чудом выиграл, был бы измотан, и у тебя был бы легкий полуфинал. Если бы у бабушки был трактор, Влад, она бы была трактористом. Вспомнил я услышанную в Белке фразу. Между турами объявили часовой перерыв, чтобы участники могли отдохнуть, так что зрители плавно потянулись к выходу. С погодой сегодня повезло. Было тепло и солнечно. Так что поблизости от арены добавили скамеек, поставили столики, а также торговые павильоны с едой. Все это стояло на территории арены в прошлые соревновательные дни, но гораздо в меньшем количестве. Взяв себе еды, мы заняли один из свободных столиков. Никто из лицеистов или гостей к нам не подходил, и это несмотря на то, что с нами сидела Великая Княжна Казанская. А ведь мимо то и дело проходили взрослые аристократы, которые бросали в нашу сторону заинтересованные взгляды. Некоторые из них, когда наши взгляды пересекались, молча мне кивали. Не принято отвлекать участников во время их отдыха. Заметив мое недоумение, пояснила Юля. Только друзья и близкие могут это сделать, но и назначенный противник тоже. Какое странное правило. заметил Вася. И все же вполне логичная. Ровным тоном проговорила Юля. Сидеть заперти час, а то и больше перед своим матчем не каждый хочет. А весь этот час перед всеми раскланиваться, и того хуже. О, похоже, кто-то все же решил к тебе подойти, усмехнулся Беляков. Мы проследили за его взглядом и увидели сестера Боленских. Так как на Алису распространялось то же самое правило не беспокоить, что и на меня, они спокойно шли в нашу сторону, не отвлекаясь на другие компании. Галантно поднявшись со стола, я поздоровался с подошедшей парочкой. Остальные тоже поднялись вслед за мной. Даже Юля, хотя делать это было не обязана. «Яна, присядь, пожалуйста». Предложил я свой стул, ибо других свободных поблизости не было. «А?» – смутилась она. «Нет, я постою, все хорошо. Мы ненадолго». «Как твое здоровье?» – быстро спросил я. «Спасибо», – улыбнулась младшая сестер. «Уже намного лучше. В понедельник обязательно приду на занятия». «Рад слышать. улыбнулся я в ответ. «Выздоравливай». Ребята по очереди высказали девушке слова поддержки. Так мы в восьмером и стояли рядом со столиком. Довольно быстро разговоры прекратились, и взгляды товарищей уперлись нас с Алисой. Девушка замерла самодовольной ухмылкой на лице. Ее фирменная объемная коса спускалась через левое плечо на аккуратную грудь, подчеркнутую застегнутым пиджаком школьной формы. Неплохой бой провела. Я ответил ей такой же ухмылкой. «Спасибо. Ты тоже». Полагаю, мне нужно и вас благодарить за вчерашнюю помощь, верно?» Спросил я. Все напускное самодовольство Алисы тут же улетучилось. Как и Яна, она удивленно хлопнула ресницами. «С чего ты взял, что мы тебе чем-то помогли?» «А иначе и быть не может», — ровным тоном ответил я, сохраняя самодовольную ухмылку. «Спасибо вам за это. Буду должен». «Аскольд, ты ничего нам не должен и», — заговорила Яна, но сестра жестом ее оборвала. Хитро сверкнув глазами, она произнесла. «Должен», — говоришь. «Не боишься заикаться про долг перед своим противником? Я ведь могу и прямо сейчас попросить вернуть долг». На несколько секунд повисла звенящая тишина. Я смотрел в голубые, как небо, глаза Алисы. При этом боковым зрением видел, как одновременно дернулись две другие великие княжны. «Не боюсь», — быстро ответил я, пока меня не опередили. А затем усмехнулся. «Во-первых, ты так не поступишь, Алиса. А во-вторых, Я сам сказал, что должен. И сам решу, когда и чем этот долг отдать. И вновь эта тишина. Три секунды. Пять. Ха-ха. прикрыв рот ладошкой, рассмеялась старшая сестер. А затем добродушно улыбнулась. Ты сам себе не изменяешь, Аскольд. Все такой же наглый. Но будем считать, что запугивание противника покончено. Я пришла сказать тебе, что собираюсь выложиться на все сто процентов. И если ты будешь думать обои бои Софьи во время нашего поединка, пожалеешь. Как я могу думать о ком-то другом, когда буду сражаться с тобой?» Пожал я плечами. От моего тона Юля с Яной напряглись, а Влад с трудом подавил смешок. «Вот и проверим. Изрекла старшая и сестера Боленских. У меня очень важные причины для того, чтобы выиграть школьный этап турнира». «У меня тоже». Серьезным тоном проговорил я. Выдержав мой взгляд, Алиса кивнула, а затем удивленно замерла, глядя на Юлю. Я тоже заинтересовался. «Куда эта рамадановская так изумленно смотрит?» Повернул голову. Уверен. В тот момент у нас с Юлькой была одна мысль на двоих, а именно такая. «Тетя?» Все потому, что в нашу сторону направлялась боярня Морозова, облаченная в длинную серую юбку и пиджак с меховой оторочкой Рядом с боярней шла тетя Мари, которая напряженно улыбалась и осторожно поглядывала по сторонам. Возле женщин были Никита и оба моих брата. За ними шел Марат в черном пальто и под руку симпатичной блондинкой. Должно быть женой. «Аскольд, Юлия Евгеньевна!» Удивленно проговорила Яна, видимо, заметив наше секундное смущение. После чего вместе с сестрой обернулась и тоже стала наблюдать за приближением необычной делегации. Наши тети, и сопровождающие, были уже совсем рядом. Мари с любопытством смотрела на окружающих меня девушек, игнорируя Влада и Васю. Глеб напряженно осматривал всех в моей компании, а вот Боря впился взглядом в Яну, а на его лице расплылась идиотская улыбка. «Порк меня, дери!» он что с первого взгляда влюбился в великую княжну тверскую такое вообще возможно заметив странное поведение брата глеб незаметно ударил его локтем в бок здравствуйте все очаровательно улыбнувшись обозначила поклон катя а скольд алиса андреевна поздравляю с выходом в следующий тур юля последовал отдельный приветственный кивок племянницы добрый день екатерина алексеевна спасибо рад видеть вас в добром здравии поклонился я никита всеволодович марат маратович «Тетушка, братья, позвольте представить вам моих друзей». Дальше пошла долгая процедура знакомства обеих сторон. «Я рад, что дела позволили нам выбраться, я смогу воочию наблюдать поединок друга своего рода», — важно объявил Никита, когда все перезнакомились. «Для меня честь, вы будете поддерживать меня с трибун», — поклонился я. Все мои товарищи, включая Лису и Яну, тщательно скрывая изумление, разглядывали моих родных и Морозовых. Но когда глава боярского рода назвал простолюдина другом рода, Яна на миг ошарашенно распахнула глаза. Ее старшая сестра лучше справлялась с эмоциями. Однако косую взгляд на Рамадановскую бросила. Ведь в момент знакомства факт родства Юлии и Кати не озвучивался. «Что ж, приятно было познакомиться со всеми вами», — с дежурной полуулыбкой произнесла Алиса. «Но вынуждена откваниться. Мне необходимо готовиться к поединку. Соперник в этот раз у меня очень трудный». Бросила она на меня взгляд. После того, как Абаленские оставили нас, Боря с грустью посмотрел след удаляющейся Яни. Она, кстати, обернулась к радости моего брата. А еще к большей радости посмотрела на него. Ну и на других моих родственников. А что, любопытно ведь, в какой семье вырос аномальный простолюдин Аскольд Сидоров. Но мне было любопытно другое. Как в компании Кати оказались моя тетя и братья? Ведь при всех не спросишь. С другой стороны, и вариантов немного. Морозова любит делать сюрпризы. Вот и связалась с родственниками у меня за спиной. Раз уж она вылезла из своей усадьбы, да еще столь открыто продемонстрировала нашу связь, стало быть, о тайной войне с Никонскими можно забыть. И радостное настроение Морозовой лишь подтверждает эту мысль.